Глава 11. Личный домен Прежде всего, Саш проверил действие заклинания против локаторов-республиканцев. Создав себе щит хаоса, он расправил крылья и полетел к порталу. Боты сновали на территории разгрома поисковых отрядов, то снижаясь к самым вершинам деревьев, то взмывая ввысь. Казалось, в их хаотичном движении нет никакой логики или порядка, но так это выглядело лишь со стороны. Они то сужали действия локатора, ощупывая поверхность, то расширяли на всю площадь поиска. Димон даже не старался укрыться от них. Иногда он пролетал над самым фюзеляжем машины, делая витосканирующие участки тропы, едва просматриваемой сквозь густые кроны. Или зависал высоко в небе, наблюдая, как на джунглями ложится ячеистая сеть поисковых сканеров и рельефно высвечивает каждую деталь, как на огромной трехмерной карте. Боты его не видели. Впрочем, невооруженный взгляд тоже его не замечал. Хаос надежно скрывал своего адепта. «Можно считать, что испытания прошли успешно», наконец решил Саш, которому уже наскучило играть со слепыми ботами. «Эх, жаль, время поджимает, а то навел бы шороху. Интересно, как бы поступили пилоты, если постучаться к ним в люк? Обалдели бы, наверное, от неожиданности. Ну да ладно, может, когда-нибудь проверну такую штуку. Забавно же». Димон плавно развернулся и понесся прочь в сторону портала. Прежде чем прибудут первые поселенцы, надо создать амулет ключа управления. Такая задача по плечу только стражу. Сашу нужно всего лишь попросить его об этом. Плохо, что общаться они могут только в непосредственной близости от портала. Это не совсем удобно. Мало ли, какие обстоятельства могут быть. Надо как-то решить эту проблему. Мудрый дух будет отличным помощником при обращении с магией хаоса, нерационально превращать его в швейцара. С этой задачей справится любой человек, был бы ключ и разрешение от стража. Ну или на худой конец амулет, позволяющий получить это разрешение. Не без помощи Саша страж теперь контролирует три портальных перехода. Планета Тени, планета Тариса и планета заповедник Стикс. Это очень удобно. Можно перемещаться не по цепочке порталов, а открывать прямой проход. Мало того, Страж помог демону настроить в основном межмировом портале и планетарные переходы в мире тени. К сожалению, если такие остались на более развитой Тарисе, то Саш о них ничего не знал, а значит не мог подключить к общей системе. Острова, переданные демону в безраздельное владение оккупационной администрации архипелага, были необитаемы. По большей части они представляли собой практически голые скалы, кое-где покрытые скудной растительностью. Ни жилья, ни каких-либо маломальских пригодных для сотен тысяч переселенцев пещер там не было. Прежде чем отправлять людей, следовало подготовить для них место. Если бы на момент переговоров с адмиралом Хартоном Саш знал о беженцах со станции, он бы непременно потребовал больше островов, а не только те, которые находились в непосредственной близости к порталу. Эх, знать бы, где упадешь. Хотя на все случаи соломы не запасешься. Хорошо еще, что статус нейтральной зоны закреплен за ним официально, и никто не посмеет нарушить границу его новых владений. А для будущего сотрудничества с Империей Парис населенные острова с развитой инфраструктурой станут только дополнительным показателем в пользу такого сотрудничества. Да и не только для Империи. Планов громадье. Но пока мысль о том, чтобы заселить эти клочки суши, придется отложить на потом. «Не следует вот так сходу проявлять активность под носом оккупантов и привлекать их внимание кипучей деятельностью и невесть откуда появившимися людьми». Линск, как глава провинции, предложил разместить станционных беженцев у себя. Военные действия повсеместно прекратились, и люди, что раньше искали у него спасения, вернулись в родные места. Дома, построенные специально для них в горных городах на севере континента, постепенно освобождались. Одну сотню тысяч людей туда, одну сюда... Да никто и не заметит этой рокировки. Поселения разбросаны по всему северу и надежно укрыты в горах. Не курорт, конечно, но гораздо лучше, чем ютиться в тесноте подземелий и медленно умирать от голода. Проблему обеспечения необходимыми промышленными товарами Саш рассчитывал в скорости решить за счет родного мира профессора. Димон уже хотел возвращаться к игерям, но его остановила жена. Ирисана. Я тут немного посвоевольничал, в результате чего увеличилось количество адептов нашего домена. Саш, неужели нашлись еще желающие потерять свободу воли ради расширения возможностей? Ирисана. «Ну, это ты перегнул. Воля адепты у нас не теряют. Не надо на себя наговаривать. А вот кое-что другое, причем весьма существенное, приобретают. Елея такая умничка. Она не только доходчиво объясняет, но и наглядно демонстрирует полученные возможности. Прямо какая-то ходячая реклама. В общем, все величайшие загорелись желанием перейти в твое подчинение. Ученики тоже немало этому поспособствовали, ставя могущественных магов тупик своими талантами и знаниями. При этом так скромненько опускают глазки и, смущаясь, твердят «Ну что вы, что вы, я еще только учусь!» Ха-ха, естественно, что после такого величайшей готовы землю рыть, лишь бы добраться до полных баздамы. И это еще не все. Некоторые знакомые тебе, подчиненные императора Кайла, требуют того же. А еще они хотят иметь свои крылья. Саш, я так понимаю, это тоже влияние величайшей елеи? Хорошее мы сделали приобретение в ее лице. И, Саш... Нам выгодно расширение домена. Напоминаю, что члены домена мыслящего существа не подпадают под действие закона об ограничении доступа к информации для цивилизации низшего уровня. Под нашим контролем мы можем использовать любые доступные технологии. В связи с разработанным планом необходимо ввести в домен некоторых людей и территорию из мира профессора. Объединив усилия, мы сможем создавать технику, превосходящую по параметрам, известную в космических мирах. Для начала требуется перебросить спрятанных на станции ремонтных роботов на Тарису, где уже имеются подходящие заводы для нового производства. Соединив местные технологии с магией и с известными мне полевыми структурами, можно создать что-то принципиально новое. Саш, ну ты загнул задачку. Тогда в домен придется принимать кучу народа. И, Саш, термин «домен» наиболее точно характеризует государственную структуру, главой которой ты станешь. Поначалу в нее войдут Северная империя Кайла на планете Тени, Столичный храм церковников, часть архипелага Крит на Тарисе и вся планета заповедник Стикс вместе со спрятанной станцией. Поскольку твой приемный сын Дастин фактически является императором Звездной империи, то почти необитаемую систему он как-нибудь подарит отцу. С вероятностью 99% за этим последует расширение домена. Контроль за недопущением утечки технологий к диким народам мы обеспечим за счет эскина. Подходящих кристаллов на кораблях древних ты добыл достаточно. На первое время хватит. Нужно срочно забрать ремонтных роботов со станции. Потом беженцы с ними прекрасно справятся сами и обеспечат нам рывок технологий. Саш, эта идея мне нравится. Арис, тогда на тебе работа с величайшим и императором с его семьей. Я пойду в мир профессора готовить базу там. К тому же нужно расширить производство биокоммуникаторов и добавить плантацию по выращиванию орешков с магическими щитами. «В войне они пригодятся. Нужно снабдить ими егерей и пограничников. На такую технику заповедная живность реагировать не будет, поскольку энергии она не излучает, а мысленную связь ни растения, ни животные не чувствуют». «Ирисана, опоздал. Я не стала ждать от тебя дополнительных распоряжений. Новый лес производственных лиан уже растет в долине возле замка. Скоро устройств хватит, чтобы снабдить всех переселенцев-беженцев. Еще и останется». «Егерям и военным уже сейчас можно выдать несколько тысяч коммуникаторов из нашего запаса». Саш, поговори с приемным сыном. Дастин, как будущий император, должен знать о нашем домене. Не стоит принимать решения за парня». «Ирисана». «Да он сам от нас ни на шаг отрываться не захочет. Боюсь, что рано или поздно твои владения расширятся на целую империю. К тому же не забывай про приемную дочь Сирену. У этой парочки любовь, а девочка смотрит на нас, как на богов». «Саш, учти, править будешь ты. тебе этому учили. Я к этой работе не приспособлен». «Ирисана, иди уже, глава домена. Как будто я не знаю, что ты личность увлекающаяся. Мы справимся». «Ирис и Саш, мы поможем». «Саш, хорошо, тогда я пошел увлеченно вкалывать». «Эх, только подумать, глава домена и работает». «Да никакому демону такое во сне не приснится. Он должен только приказания раздавать». «Все в этой вселенной по-своему, но мне это нравится!» Демон перешел в мир профессора. Пользоваться транспортом он не стал, а просто перелетел к столице архипелага на крыльях и согласовал свои действия с Брайсом. Тот должен срочно подготовить к разговору своего непосредственного начальника. Кабинет Липуса Хозяин кабинета сидел, развалившись в кресле, и читал доклад секретаря. Глазные линзы передавали изображение текста в самом удобном формате, автоматически подстраиваясь под индивидуальные особенности носителя. Липус нагло игнорировал распоряжение главы администрации оккупационных сил, запрещающее использование коммуникатора в рабочих целях. Слишком уж хороша эта вещица, чтобы от нее отказываться. Дочитав документ до конца, Липус соединился с Брайсом. «Где ты бродишь?» «Исполняю ваш приказ. Инспектирую корабельную верфь». Секретарь позволил коммуникатору Липуса подключиться к камере, и перед глазами главы тут же появились стены полупустого строительного бокса. В помещении практически никого не было. Куча хлама по углам, остатки каких-то арматур, небрежно брошенных посередине, пустые мешки из подшлифовальной пасты, обрывки целлофана и прочая дребедень, сопутствующая приостановленному объекту. «Рабочие недовольны уменьшением объема производства. Зарплаты упали». «С этим пока мы ничего не можем поделать». Недовольно проворчал Алипус. «Немаленькие должны понимать, что идет война. Грузовые межматериковые транспорты уже не курсируют. Торговые отношения прекращены. Нет кораблей, нет и работы на верфях. Флот Акталона тоже пока не воюет. Соответственно, нет повреждений, а значит и ремонтов. Пусть скажут спасибо, что хоть те, застрявшие в порту, согласились на капитальный ремонт, пока не возобновится навигация. Нам и так стоило огромного труда уговорить их. Боюсь, что большинство заводов и производств вообще придется остановить». Круизных лайнеров тоже пока не ожидается. какие туристы во время войны. Так что в ближайшее время заказов на ремонт судов нам точно не видать. Не говоря уже о том, чтобы продать хоть маленький катерок из тех, что успели собрать. На других заводах склады тоже забиты готовой продукцией. Покупателей нет. Даже не знаю, что делать. Все выгадывали, с кем лучше будет. А на самом деле не нужны ни Акталону, ни Империи Парис. Все это секретарь и так хорошо знал. Уж ему-то ничего объяснять не надо. Липус просто выплескивал свою тревогу. Брайс терпеливо ждал, когда начальник передел к существу вопроса. С одной стороны, его вечное нытье надоедает, а с другой это свидетельствует об особом личном отношении. Не стал бы глава изливать свои проблемы кому-либо постороннему, только доверенному человеку, только тому, в чьей преданности уверен на все сто процентов. «Однако твой доклад весьма интересен. Устрой мне встречу с владельцем поместья», — наконец перешел к сути Липус. «Через 10 минут он будет у вас», — ухмыльнулся Брайс, глядя с экрана в глаза начальнику. «Я думал, это не так просто устроить». А Озадаченно почесал лоб липус. Он предполагал, что на поиске нужного человека и переговоры Брайс в лучшем случае затратит весь день. «Коммуникаторы — великая вещь!» Приподняв руку с устройством, секретарь постучал по браслету. «Нужного абонента даже под землей можно найти, если знаешь код. Или справочный ответит». Прервав связь, Липус еще раз перечитал доклад. Необычное положение поместья и отошедшие к нему территории в текущей обстановке могли бы позволить хоть как-то продержаться на плаву предприятиям концерна. Нейтральная территория привлечет частные торговые суда. Острова пустынны, посторонних там нет, не говоря уже о военных или таможенниках. Торговцы-контрабандисты косяками пойдут. Бухты глубокие, защищенные от океанских волн и ветров. Малость неудобно, но что-что, а строить эти люди умеют, как никто другой. В материальном плане у них, похоже, все в порядке. Нужные причалы, пирсы и склады появятся как по волшебству. Самое время скооперироваться с ними или хоть как-то пролезть в открывающуюся перспективную нишу». Как и обещал Брайс, ровно через 10 минут секретарша сообщила, что в приемной ждет Райтон Дриан. Липус удивленно поерзал в кресле. Сообщения от службы безопасности не поступало. Он соединился с охраной и поинтересовался списком недавних посетителей главного корпуса корпорации. Среди присланных фамилий управляющий поместья не фигурировал, значит, он нашел входной путь. «Забавно. Я думал, с безопасностью у нас все хорошо», — пробормотал Липус и приказал секретарше проводить посетителя в кабинет. Независимо от того, как тот сюда попал, все же Липус сам его вызвал. Саш бесшумно приземлился на посадочную площадку небоскреба. Скаф послушно сложил крылья и придал ему вид молодого анкийца. Трансформируясь на ходу, демон прошел мимо ковыряющего в носу охранника и только добравшись до двери приемной снял с себя заклинание морока. «Никаких камер на крыше не было, а если бы и были, то ничего бы не увидели», Посты охраны на посадочной площадке и в конце коридора были чисто номинальными. Охранники откровенно скучали, занимаясь черт зная чем, но только не своими прямыми обязанностями. Так что демон, хотя и был ожидаемым, но все же внезапным посетителем. Едва за гостем закрылась дверь кабинета, Липус пробежался взглядом по индикаторам. Огоньки горели ровным, успокаивающим зеленым светом. Прослушки не было. «И все-таки вас слушают». Усмехнулся Саш, устраиваясь в кресле напротив хозяина кабинета. Липус бросил еще один взгляд на индикаторы. «Вы в этом уверены?» – посмотрел он в смеющиеся глаза гостя. «Это же оборудование Акталона. неопределенно пожал плечами Саш. «Специалисты оттуда знают, как получить доступ, не беспокоя систему обнаружения. К тому же ваша секретарша уже работает на адмирала». Именно она поставила жучок на систему связи. Однако можете не беспокоиться. Я этот канал заблокировал. И да, не стоит злиться на подчиненную и сгоряча увольнять. В оправдании скажу, что выбора у нее не было. Что же это такое? Гости знают больше, чем владелец кабинета, недовольно пробормотал Липус. Он достал из шкафчика за спиной начатую бутылку с секретной настойкой и сделал большой глоток прямо из горлышка. Освежающая волна пробежала по пищеводу и отозвалась холодком в голове. Спиртное лишь туманило сознание, а старая дедовская пойло, настоянное на водорослях, работала как надо. Липус перевел взгляд на гостя и неожиданно для себя прочитал одобрение в его глазах. «Может, присоединитесь?» — покачал он перед собой бутылкой. «Мне встряска не нужна, просто у нас хорошая разведка». Отказался от угощения Саш. Вебсин, сидящий на фасаде за окном, отлично контролировал разумы ближайших людей в здании. Секретарша в недоумении тыкала кнопки старенького мобильника, к которому было подключено управление прослушкой, но не могла ничего добиться от неработающего аппарата. Конечно, своей камеры наблюдения в приемной у Саши не было, а стандартная смотрела на вход, а не на стол секретарши. Но Искин синтезировал изображение, неотличимое от оригинала. Именно эту картинку демон и вывел на линзы экрана Липуса. «О, как!» — удивленно приподнял брови хозяин кабинета. «Значит, вы меня постоянно слушали?» Недовольно покачал он головой, не отрывая взгляда от гостя. «Не переживайте. Ваши секреты мы и так знаем, поэтому слушать разговоры в кабинете не было причины». Недовольно поморщился Саш. На его сознание обрушилась лавина страхов о темных делишках Липуса и данные о теневых счетах подслушанные в эпсеном. Покачав головой, демон продолжил. — До определенного момента времени вы меня почти не интересовали. Наши совместные дела по строительству скрытой базы акталона не та цель, с которой я прибыл на архипелаг. К сожалению, по независящим от вас причинам достичь ее не удалось. Зато появились новые обстоятельства, которые позволяют привлечь вас к моей деятельности. — Думаете, я соглашусь? — озадаченно почесал лоб липус и заинтересованно посмотрел на гостя. — Ухватившись двумя руками, — усмехнулся Саш. У вас просто нет выхода, а я к тому же предлагаю выгодные условия. Доклад, который вы только что читали, это подтверждает. Даже если сюда будут ходить имперские корабли, это не решит полностью проблему занятости моих рабочих и предприятий. Липус не стал притворяться, что не понимает, о чем речь. Он рассчитывал, что война между государствами начнется не скоро и будет время подготовиться, а сразу после ее объявления начнутся военные действия в океане, и тогда верфи будут надолго обеспечены работой по ремонту боевых кораблей. Однако империя Парис не спешила бросать эскадры на вероломного союзника, хотя время вроде бы играло против нее. Он только слегка поежился от мелькнувшего фантастического предположения. «Если этот человек настолько в курсе дел и знает обо мне все, так, может, он и мысли читает?» «Я же вот только что перед его приходом думал, как лучше подойти с этим вопросом». «Нет, бред, не может быть. Просто у него очень и очень хорошо налажена разведка». «Раз вы читали доклад, значит, адмирал прав», – проворчал Липус и вновь потянулся к бутылке с настойкой. «Вы имеете доступ к информации, передаваемой через коммуникатор?» «В данном случае мне это не нужно». Пожал плечами демон, не отрицая такую возможность. Все гораздо проще и сложнее одновременно. Составитель этого документа мой человек. Вот даже как! Удивленно приподнял брови Липус. Его рука с бутылкой замерла на полпути к арту. Значит, секретарь Брайс давно работает на вас? Нет, покачал головой демон. Мы его завербовали недавно. Теперь на очереди вы. Даже так. Хозяину кабинета с большим трудом удавалось сохранить спокойную маску на лице. Наклонив голову, он с интересом рассматривал гостя. Сделав изрядный глоток из бутылки для смелости и снова отставив ее, он поинтересовался: А если я не соглашусь, вы меня убьете? Ха, зачем такие сложности? ухмыльнулся Саш. Достаточно стереть из памяти последние 10 минут. «Хм, В это можно поверить, облегченно выдохнув, задумчиво кивнул Алипус. Тогда в случае моего отказа действительно никаких проблем не будет. «Вы уже заинтересовались предложением», — утвердительно кивнул Саш. Веб по-прежнему транслировал мысли собеседника. «Забавно, чем вы купили Брайса? Переманить или подкупить такого человека совсем непросто?» — блеснул глазами Липус. «О, у меня много плюшек в рукаве», — загадочно протянул демон. «Как насчет жизни лет в триста-четыреста?» «Ого!» — широко раскрыл глаза собеседник. «Чего-чего, но такого Липус не ожидал». В то же время не верить гостю причин не было. Слишком хороши биотехнологии в том же коммуникаторе. Да и про лечебницу много чего фантастического рассказывают. В этот раз он задумчиво почесал затылок. За это можно и душу продать. — Ну, ваша душа мне без надобности. Проку от нее никакого, — отмахнулся Саш. — Гораздо интереснее некоторые ваши качества. Вот именно в них я готов сделать вклад. «И вы не боитесь, что я в какой-то момент предам и переметнусь на другую сторону?» Уже смелее продолжил Липус. «Гостью он верил, да и Брайсу тоже. Не мог такой сильный аналитик купиться на дешевый трюк. А на что мог? Да вот на ту же самую жизнь длиною в четыре человеческие, а то и поболее. На это кого угодно можно купить. Только не всем предлагают. И есть способы исключить предательство». Криво усмехнулся демон. По натуре Липус был авантюристом и не мог сидеть на одном месте и довольствоваться мелочами. Именно поэтому он карабкался все выше и выше на вершину власти. Но не ради наживы, а из-за интереса к самому процессу. Гость, сидящий напротив, предлагал, судя по всему, весьма загадочную и, главное, длинную интересную жизнь. Одно это стоило, чтобы прислушаться к предложению и даже согласиться на него. «Боюсь, если я, как и мой секретарь, посещу вашу клинику, адмирал сразу запишет меня в предатели». — вопросительно посмотрел на гость Алипус. Стимулятора мышления ему больше не требовалось, а заветная бутылочка с остатками напитка снова оказалась в шкафу. — Процедура уже отработана и не требует особых условий, — покачал головой Саш. — Могу провести ее прямо сейчас. С вас потребуется только необходимые клятвы. — Секретарша наверняка доложит о нашей встрече, хотя ей не удалось что-либо подслушать, — задумался Алипус, неуверенно поглядывая на дверь кабинета. Она уже потеряла сознание спокойно пояснил демон. Вевсин нанес девушке несмертельный ментальный удар. После него человек забывает недавние события. «А про мое посещение она вообще забудет», — продолжил Саш. «Ого», — приподнял бровь Липус, — «раз вы настолько хорошо освоили методику гипноза или какого-то другого воздействия на человеческий мозг, почему просто не подчиняете людей себе? А какая мне польза от зомби? Это давно пройденный этап», — пожал плечами демон, снова не отрицая такой возможности. Для продуктивной работы требуется здоровое свободное мышление. «Вы меня еще больше заинтриговали», — улыбнулся Липус. Он совершенно успокоился. Его уже не удивляли ни слова юноши, ни его осведомленность, ни таинственное появление в кабинете, оставшееся незаметным для охраны и бдительной секретарши. Он поверил. Всем своим предприимчивым и хитрым умом. Да что там умом? Всем своим существом он верился этому человеку, который уже не казался ему юнцом. Нет. Несмотря на молодость, из него сочилась некая вселенская мудрость, сила и уверенность, которая не допускала даже мимолетного сомнения. Процесс превращения владельца концерна в адепта прошел буднично и быстро. Отработанные астральные манипуляции заняли немного времени. Забраться в базу с записями камер наблюдения в приемной, имея административный пароль, вытянутый из разума липуса, для эскина труда не составило. Последние упоминания о гости оказались окончательно стёрты. Саш давно покинул кабинет, а его хозяин с лихорадочным огнем в глазах разбирался с биокомпом. Липус предполагал нечто удивительное, но то, что он получил, намного превосходило все его самые смелые ожидания. Судя по всему, его дальнейшая и, возможно, очень долгая жизнь будет насыщена приключениями, в том числе и космическими. По галактике он точно попутешествует». Секретарша уже очнулась и никак не могла понять, почему сон сморил ее так внезапно. Хорошо, что начальник не обнаружил такое вопиющее нарушение трудовой дисциплины. Она с удивлением посмотрела на зажатый в руке старенький телефончик и испуганно сунула его в ящик стола. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел эту рухлить. Объясняй потом, зачем он ей понадобился. А действительно, зачем? Прежде чем возвращаться в заповедник, Саш проведал запасную базу на островах. Часть беженцев должна попасть сюда. Им предстоит в скором времени заняться сборкой специальной техники и устройств, с помощью которых демон рассчитывал разобраться с республиканцами. И именно для этого Сашу понадобился самый влиятельный на архипелаге владелец верфи и порта. На его предприятиях можно быстро создать новую технику, причем используя намного более современные технологии. Пришлось основательно поработать, расширяя подземелья на острове. «Здесь скоро будут собираться весьма габаритные вещи, ограниченные лишь размером окна портала». Еще по просьбе ВЭПа Саш вырастил ему личный биоскафандр. Маленькому напарнику захотелось поохотиться в заповеднике, но даже его защищенный организм не мог выдержать воздействия хищной флоры и фауны, в то время как скафандр из Лиан обеспечит безопасность при любых путешествиях по планете. Демон был уверен, что скоро и жене придется постараться для своей вебки. Вепам должны понравиться новые возможности. К тому же в будущем это поможет им свободно путешествовать по космическим мирам вместе с магами-хозяевами. С помощью возможности биоскафандра ничего не стоит в любой момент превратиться в подходящую по габаритам домашнюю зверушку. Ни один сканер в космопорте не отличит подделку от настоящего образа животного. Даже сам демон не мог предугадать, к чему в будущем приведет смесь из его крови врожденных возможностей вепов и астральной магии. Однако это никак не могло повредить владельцу такого набора. А шло только на пользу, позволяя лучше адаптироваться к внешним обстоятельствам. После прохода портала Саш отпустил довольного напарника на охоту. Теперь вепу в заповеднике ничего не угрожало. Под землю он не полезет, а все поверхностные живые организмы весьма не любили лианы. Поэтому атаковать существо, одетое в биоскафандер, никогда не будут. Егерь опять встречал Саша у шлюза. «Где ты пропал?» «Говорил, что быстро вернешься, а сам исчез на несколько дней. Я уже беспокоиться начал». «Появились срочные дела по ту сторону портала», — улыбнулся Саш. Его, как и Веппа, грели искренние переживания друзей. Он чувствовал, что какая-то мощная, но пока недоступная пониманию энергия рекой вливается в ловушку душ. Успокаивающе похлопав стакса по плечу, он пояснил. «Скоро будем перемещать ваших беженцев в безопасное место. Требовалось подготовить плацдарм». Ты обещал привезти какие-то новые коммуникаторы, с которыми егерям можно спокойно разгуливать по поверхности. Этого нам очень не хватает. С надеждой посмотрел на Саша егерь. В последнее время нас спасали только усовершенствованные компы, которые ты прислал перед своим исчезновением. Они дают значительное преимущество перед республиканскими десантниками. — Не переживай, подарков привез лихвой. На всех хватит, — улыбнулся Саш. — Но сейчас мне нужно посмотреть на вашу летающую технику. Придется забрать на станцию и привезти оттуда часть ремонтных роботов. Это здорово облегчит людям существование по ту сторону портала, а оставшихся обеспечит нужным вооружением. Чтобы не терять времени, зови жену туда же. Отдам ей новые коммуникаторы. Пока люди будут обучаться ими пользоваться, поскольку вещица получилась весьма необычная, займусь созданием специальной защиты для машин. Иначе республиканцы собьют их сразу после старта. Только хотел тебе об этом напомнить. С улыбка на лице покачал головой егерь. Он не сомневался, что Саш знает, что делать, поэтому не собирался критиковать его решение. К тому же, раз Саш говорит, что коммуникаторы необычные, значит, так оно и есть. Стаксу самому не терпелось посмотреть на новое устройство. Он привел гостя в транспортный шлюз, где в ряд стояли буты егерей. Из-за нехватки места машины располагались почти впритык друг к другу. Тирана уже ждала их там, едва не приплясывая от нетерпения. Саш выгрузил из подпространственного временного кармана упакованные коробки с новыми коммуникаторами. Поскольку они относились к биологическому типу оборудования и практически не излучали энергии, ими можно свободно пользоваться на поверхности. Учитывая, что эти устройства уже включали в себя всевозможные локаторы, то ягеря получали на поверхности неоспоримое превосходство над противником. «Имейте в виду...» — со значением посмотрел Саш на тирану. «Это не те устройства, которые вы знаете». Здесь используются другие технологии на основе бионики. Сразу признаюсь, даже сам не представляю, во что могут через некоторое время превратиться эти вещицы. Все же это не мертвая электроника, а жизнь, стремящаяся к развитию. Насколько уже установлено из опыта эксплуатации, со временем характеристики коммуникаторов будут самостоятельно улучшаться. Кстати, я перед поездкой в школу псионов отправлял сюда мощную биолабораторию, которую можно использовать и в исследованиях, и в производстве. Здесь она на складе лежит улыбнулась женщина. «У нас на месте не нашлось специалистов по ее наладке, а отдавать дорогую вещь в руки сестры Роксины и ее увлекающегося муженька, сам понимаешь, мы не решились». «Да, помню», — скривившись кивнул демон. «Во время прошлой встречи эта парочка всем доставила кучу проблем, хоть и пошли мне на пользу. Ну что ж, лаборатория нам тоже пригодится. Готовьте ее к отправке через портал». Довольная тирана покинула транспортный шлюз и в сопровождении автоматических грузовых тележек направилась изучать, а потом и распределять полученное устройство среди егерей. Саш оглядел летательные аппараты, быстро прикидывая объем работ. Последним в ряду машин стоял системный истребитель. С ним возилась группа техников. Туда и направились Саш с егерем. «Привет, честной компании!» Добродушно улыбнулся Саш, подойдя к человеку, стоящему у кабины. Махнул рукой в сторону истребителя. «Долго вам еще возиться с этой рухледью? Хоть птичка старая потрепана, но еще полетает?» Оторвавшись от скрытого люка с автоматикой, хлопнул ладонью по корпусу машины человек с нашивками инженера станции. «Жаль, не успели перевести сюда часть ремонтных роботов. Тогда бы справились с восстановлением быстрее». Человек грустно вздохнул. «Давно ему не приходилось вручную копаться во внутренностях такой машины». «Придется слетать и забрать помощничков», — ухмыльнулся Саш. «Но пару дней займет установка дополнительного оборудования, чтобы этих птичек сразу не опустили на Землю или не распылили на атомы. Думаю, при взлете с планеты даже маскировочные поля не помогут». Быстро погасив радостные эмоции, неуверенно покачал головой инженер. «Слишком много спутников слежения, республиканцы натыкали на орбите. Это новые системы защиты». Уверенно отмахнулся Саш. «Я лично проверил. Объектов под их прикрытием неприятель не видит». «Парень знает, что говорит», — ухмыльнулся Стакс, поглядывая на инженера с превосходством. «Перед тобой владелец завода по изготовлению штурмовиков-призраков». «Встречался я с этими машинами». Волна радости затопила ауру инженера. Отличные штучки. Кстати, насколько мне известно, никто так и не смог разобраться с защитным покрытием корпуса. Единственный вывод – это слишком совершенная технология для нашего сектора галактики. Наверное, и здесь используется нечто похожее. Более или менее. Не вдаваясь в подробности, кивнул Саш. Ага, понял, не дурак. Секрет производства. Понимающе ухмыльнулся инженер. Сейчас немного пошаманим над двигателем и освободим вам территорию. Занимайтесь своими секретными делами. Саш кивнул на линейку машин за спиной. «Готовьтесь к полету на станцию на этих птичках. Нужно быстро забить трюмы ботов ремонтными роботами. Они вам очень пригодятся на новом месте жительства». «Саш Сона», широко раскрыв глаза, со значением указал пальцем на демона егерь, «подготовил для вас более удобное убежище, чем эти пещеры. Как вы уже почувствовали, у нас здесь тесновато для всех обитателей станции». «Отличные новости!» Довольно хлопнул себе по ноге инженер. Пойду обрадую ребят, а то жены им уже плеш проели по поводу тесноты в катакомбах. «Отличный мужик», — кивнул Стакс в сторону удалявшегося инженера. «Пусть доделывают истребитель, а я пока займусь ботами». Согласившись с другом, кивнул демон. «У плохих людей светлых аур не бывает». «Буду нужен, позови». Егерь поспешил на помощь жене. «Да и хотелось узнать, что новенького и необычного в привезенных подарках». Два дня Саш, почти не отрываясь, работал над ботами и истребителем. Уже и Веб, наигравшись на поверхности, вернулся к хозяину и лениво расположившись невдалеке, наблюдал за действиями демона. Помочь ему он ничем не мог. Требовалось снабдить машины различными магическими амулетами. Щит хауса надежно блокировал любые виды излучений, но пришлось помудрить, чтобы в местах расположения стандартных локаторов магия пропускала сигнал. Без этого пилот и комп управления окажутся слепыми и не смогут выполнять свои функции. К тому же сигналы излучателя локаторов пришлось значительно уменьшить, иначе возмущение пространства сразу засекут республиканцы и вычислят положение машины. Для расшифровки слабых отраженных сигналов локаторов пришлось нарастить мощность компьютера управления, чтобы он мог анализировать значительно ослабленные образы и распознавать их на фоне помех. Специальный магический фильтр дополнительно очищал топливо для реактора, что позволило увеличить его мощность и, соответственно, скорость машины. По расчетам эскина, вероятность обнаружения вереницы ботов на обратном пути будет весьма велика. Республиканцы обязательно вышлют разведку в зону с неоднократно наблюдаемым искажением полей. Над истребителем демон поработал особо, снабдив дополнительными амулетами для атаки. Теперь лазерная пушка за счет использования магической стихии огня имела гораздо большую мощность поражения, чем положено по штату. Прикрывать конвой Саш решил сам. Пока техники будут грузить роботов в боты, он вооружится со склада станции ракетами, которых на базе у егерей не было. Возможно, успеет и переделать часть из них с учетом использования магии. Для проверки возможности машины и дополнительного обучения пилотов боты сделали несколько пробных рейсов от базы егерей до портала. Они перевезли часть людей, в основном женщин и детей, чтобы уменьшить количество населения. По ту сторону перехода их уже ждала Ирисана и Солнечная долина. После длительного нахождения беженцев под землей это было то, что надо. Под маскировочными полями на фоне все еще буйствующей джунглей Республиканцы не обнаружили полеты ботов Многочисленные группы десанта, засылаемые на поверхность Не нашли свежих следов присутствия людей У некоторых военных на орбите создалось впечатление Что после недавней стычки егеря затаились Но так думали не все